сонет 106 Когда среди я времён давно минувших портреты нахожу созданий дорогих и вижу, как в стихах красивых и живых в них воспевают дам и рыцарей уснувших я в описании том их общего добра их рук, плечей и глаз чего не пожелаешь Попытку вижу лишь старинного пера Представить красоту, какой ты обладаешь. Все их хвалы встают лишь предсказанье сном О настоящем дне и образе твоем. А так как все при том, как сквозь туман смотрели, То и воспеть тебя достойно не сумели мы ж видящие всё, что день нам видеть дал, не можем слов найти для песен и похвал.